Клятва Гиппократа. Самым выдающимся медиком древности стал Гиппократ, врач и педагог. 460-356 годы до нашей эры. Скудные сведения из древних сочинений почти не дают представления о жизни великого целителя. Гиппократ принадлежал к роду Асклепиона с острова Кос, где родился и получил начальное медицинское образование. Беспокойная натура потомка Асклепия не позволяла ему подолгу задерживаться на одном месте. В молодости он много путешествовал, изучая медицину, в разных местах. В большинстве описаний, составленных самим Гиппократом, упоминается Фасос, небольшой остров в Эгейском море, а также прилежащий к нему материковый город. В клятве Гиппократа утверждаются высокие моральные нормы профессии, клянусь. Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла. Чисто и непорочно я буду проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения, у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом.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 Человек, прозванный отцом медицины, стал автором огромной идеологии, включавшей в себя 12 больших медицинских трактатов. Еще до начала нашей эпохи Гиппократов сборник, самого знаменитого произведения «Косского врача», были переведены на латинский и арабский языки. Его учение оказало влияние не только на древнегреческую, но и на современную медицинскую практику. Заслуги Гиппократа Выделение основных типов человеческого поведения сангвиников, холериков, флегматиков и очень бледных, меланхоликов. Разработка учения об этиологии, из которой он выбросил представление о сверхъестественном, божественном происхождении болезней. Учение о стадиях болезни, диагностики и семиотике болезней. Положено начало строго последовательному систематическому обследованию больного, пользуясь осмотром, ощупыванием, выстукиванием и выслушиванием. Описание многих симптомов и синдромов. Гиппократ положил начало историям болезней. Создание учения о прогностике, которое преследовало цель не только предсказать исход болезни, но определяло тактику лечения больного. Широкую известность получили мастерские зарисовки прогностических признаков больных, таких как лицо умирающего больного. Нос острый, глаза впалые, виски вдавленные, уши холодные и стянутые, мочки ушей отвороченные, кожа на лбу твердая, натянутая и сухая, цвет лица землистый, черный или бледный, или свинцовый, и другое. Разработка способов применения повязок, простых, ромбовидных, шапка Гиппократа и прочее. Лечение переломов и вывихов с помощью шин, желобов. Использование специальных аппаратов, скамья Гиппократа и другое. Лечение ран, фистул, геморроя.